Очнулся Гошка связанным на мягкой постели из хвойных веток. Над ним свод из переплетенных ветвей и округлая дырка, через которую сочился рассеянный свет. Лесная схоронка-землянка. Гошка со своим кровным отцом делали такие. Найдешь старую берлогу меж корнями или яму какую-нибудь, накинешь снизу лапника помягче, а сверху веток погуще, вот и готов ночлег. Даже и зимой укрыться можно». «Очухался медвежонок!» Рядом с Гошкой, скрестив ноги, сидел плечистый муж, одетый по охотничье, но с боевым оружием на поясе, широким недлинным мечом. «Вятич!» Гошка разглядела второго. Тот был еще крупнее первого, заросший по глаза бородой. Чистый лишак, только глазки из-под чуба сверкают. А на запястье того, кто назвал Гошку медвежонком, окровавленная трепица. «Ага», — сообразил Гошка, — «это тебя я вчера ножиком попотчивал». Гошка прикрыл глаза и жалобно застонал, прикинувшись слабым и больным. Стон получился настоящим, голова и впрямь болела жутко. «Не слишком сильно ты его приложил, бобрец?» — обеспокоенно спросил порезанный. «В самый раз!» — успокоил волосатый. «Или ты хотел, чтобы он тебя еще раз пырнул?» «Ничего, у таких башка крепкая!» «Слышь, медвежонок», — сказал порезанный, — «кто вы такие, я догадываюсь. А вот куда и зачем идете, нет, а знать хочу». «Ну?» Гошка не ответил, глаза закрыл, лицом изобразил страдание. «Бац! Вот это совсем нехорошо! По больной голове!» Гошке даже притворяться не пришлось. Боль так и накрыла, а желудок вывернула наизнанку. «Хорошо наклониться успел, а то сам себя заблевал бы». А так прямо на этого бобрица угодило. Тот с руганью отскочил и принялся щищать со штанов блевотину. Гошка лежал обессиленный. Порезанный протянул здоровую руку. Гошка сжался, ожидая еще одного удара, но ладонь мягко легла на его макушку. Порезанный забормотал что-то через слово, упоминая мокаш, похоже на заговор охотничий. Хороший заговор. Гошке полегчало. Боль, малость унялась, желудок больше не крутила. — Как тебя зовут, медвежонок? — Ага, сейчас, — подумал Гошка. — Скажу тебе свое имя, тут-то ты меня и зачаруешь. — Евсевий, — пробормотал он. Батюшкой Евсевием звали булгарского священника, который окормлял их род. Пусть-ка попробуют на него чары наложить. — Врет, — буркнул облеванный, — не бывает таких имен. Бывает, не согласился порезанный. Это ромейское имя. И полез гошки за пазуху. Нашарил золотой крестик, оборвал с шеи, сообщил удовлетворенно Ромейская вера медвежонок, так я и думал. Но с ним точно не ромеи. Варяги. Я эту породу знаю. Эти сначала рубят, а потом интересуются кого, и наш медвежонок такой же. Облеванный посмурнел. Ага, испугался. Гошка тут же решил добавить. «Моя родня — все варяги. не отпустите меня, мои братья с вас точно шкуру снимут», — посулил Гошка. «Медленно!» «Напугал!» — спокойно произнес раненый. «Давай-ка, бобрец, дальше двинемся. А то и впрямь нагонят нас его кровожадные братья. Он ж дохлый совсем, — возразил облеванный. «Нести придется». «Вот ты и понесешь», — сказал раненый. «Если поторопимся, уже к вечеру до капища доберемся». И пусть там ведун сам с ним вошкается. Заодно и меня полечит. Руку-то он мне до кости просек. — Мои братья тебе сердце вырежут, — злобно посурил Гошка. Раненый засмеялся. — Ты лучше помолчи, медвежонок, — посоветовал он. — А то напугаешь бобреца, он тебе что-нибудь отрежет. Ухо там или палец. Что-то подсказало Гошке, что раненый не шутит. И он заткнулся. Однако уже наверху, когда отошли от схоронки шагов на сто, Гошка изловчился, прокусил губу и сплюнул на мшистое бревно кровавую слюну. Бобрец нес Гошку на плече, как куль с мукой, ничего не заметил. То есть это Гошке показалось, что не заметил. Гошка сплевывал еще раз двадцать, пока не увидел, что вятичи перестали путать следы и скакать по камням. Уверились, видать, что окончательно сбили погоню со следа. «А вот вам шиш!» — подумал Гошка. О том, что свои его не бросят, он не сомневался. В том, что догонят, тоже. Беспокоило только одно — вдруг Гошку убьют раньше. Еще он боялся ведуна. Представлял его страшным, похожим на дедку Рериха. Только Рёрих свой, родня. Если и поколотит, то по-родственному. А что с чужими можно сделать, Гошка уже видел. Очень не хотелось, чтобы с ним поступили так, как сосед Свардик обошелся с лихитами. Лучше сразу вырий, то есть в рай. Гошка слыхал, что тех христиан, кого перед смертью сильно мучили, Боженька сразу в рай забирает. Вот бы и с ним так вышло. Хотя лучше, конечно, еще пожить. Жить ведь так интересно. Гридни прибежали на крик, но опоздали. Им достался лишь окровавленный гошки нож. Богуслав в запале хотел сразу в погоню кинуться, след был ясный. Вороги побежали напрямик, лишь бы побыстрее. Кулиба сотника еле отговорил. Пускаться в погоню с факелами по незнакомому лесу — дело пустое. Вятичи тут все тропки знают. Услышат погоню, свернуть незаметно, вот и потерялись. Богуслав корил себя, что не послушал отца, не взял с собой в лодью пару собачек. Но кто ж знал! То есть отец, наверное, знал, раз ведун, а он, Славка, дурень, не послушал. Место, где случилась беда, смотрели внимательно, и сразу стало ясно, как все было. Двое вятичей сидели и ждали. Место они определили правильно. Славка и сам лучшего бы не подобрал, недалеко от лагеря, но укромное. Как раз отойти и нужду справить, так и опытного гридня можно врасплох застать». Но вместо гридня им попался Гошка. Его и ссапали. Однако, видать, недооценили мальца. Кто-то крикнуть успел, и кровь пустить одному из ворогов. Рана, правда, была пустяковая, накапала чуть. Славка сел на бревнышко и задумался. Думать старался не как брат Гошкин, а как сотник великого князя. Надумал вот что... Если догнать тех, кто схитил Илью Годуна, да взять их, да поспрашать как следует, может быть, получится добраться до неуловимых вятичей. Еще он подумал: может, не из-за спешки вятичи такой явный след оставили, может, заманить хотят русов. Коли так, то неплохо было бы послать вестника Владимиру. Чтоб с сотни гридней управиться, вятичей потребуется втрое-вчетверо больше. А это уже целое войско. Получается, зверь на охотника сам бежит. Славка встал с брёнышка и велел своим, как следует, пошарить вокруг. Гридни пошарили, никого. Может, конечно, и проглядели кого, но сотник все же решил поступить, как задумал. — Со мной останется первый десяток, — сообщил он. — Остальные в лодью, на и полным ходом назад, к главному войску. Скажите Владимиру, что мы взяли след вятичей. Пусть великий князь поспешит. «Думаешь, это след?» — засомневался Антиф, Славкин первый десятник. «Думаю. Тогда, может, лучше всю сотню взять?» Сотня дружным ворчанием поддержала Антифа. Одним не хотелось полночи грести против течения, другие мечтали побыстрее добраться до врага. Похищение детского — обида не только для его брата, но и для всей сотни. Проворонили. «Если это случайные охотники, то мне и десятка хватит. А если это засада...» то и сотни будет мало», — не согласился Богуслав. «Я с вами пойду», — сказал Кулиба. Славка кивнул. «Это правильно. Устах отдал в дозор своего доверенного человека, потому что тот был природным лесовиком, бывал и в приокских землях. И я пойду», — подал голос Улад. На него шикнули. «Помалкивай, молодой! Чай отрок, а не Гридине поясанный!» Однако Славка знал, что Улад, драйв сын, природный лесовик. Последу ведет как хороший охотничий пес. Разрешил. На том совет закончился. Сотня погрузилась в лодью, а первый десяток, выставив дозорного, лег почевать до рассвета. Славка спал скверно. Снилось всякое. Например, что вятичи украли не только годуна, но и лучинку. Встали затемно, поели, в погоню пустились едва рассвело. Вёл Улад, Кулиба замыкал. Бежали быстро. Солнце только взошло, когда вышли на схоронку, где ночевали вятичи. Дальше хуже пошло. Вороги взялись хитрить. Славка даже засомневался в своём предположении. Чуть не потеряли след. Помогла Гошкина хитрость. Глазастый Улад нашёл первое тёмное пятнышко. Дальше стало полегче. Русы уже знали, что искать хотя двигались медленно. К полудню стало ясно, что отстают. Привал делать не стали, перекусили на ходу. Вороги, впрочем, тоже не дневали. Богуслава это порадовало. Если так спешат, значит и цель их близка. Однако до вечера вятичей не настигли. Заночевали в лесу. А поутру Улад показал Богуславу следок. Кто-то из вятичей возвращался поглядеть, не потерялись ли русы. Точно, заманивают. Ну и славно. Ловил смерть зайца, а поймал тура. Его радость не разделил только Кулиба. «А если там вся вятская рать собралась?» — предположил он. «Тогда еще лучше», — ответил Славка. Гонцы к Владимиру уже посланы, метки по пути оставлены. Найти вятичей в лесах — дело мудреное. Есть у них, конечно, и городки укрепленные, и деревни, и даже места их ведомы. Чай не впервые сюда русы приходят. лесовиков еще Святослав примучил. Но ведь и вятичи знают о том, что знают русы. Потому и городки эти стоят пустые, и деревеньки. Много ли надо охотнику-лесовику, чтобы вместе с семьей уйти, ну скажем, в зимнюю избушку? А теперь сами вятичи ведут русов к тайному месту. Конечно, к тайному, а куда же еще? О том, что с братом может случиться худое, Славка старался не думать. Бог не допустит.